Глава 22 Дорогой, ты убит. Запах морга страшно едучий. Он, казалось, пропитывал одежду. На самом деле застревал в носу и преследовал потом несколько часов. Пахли вещи на самом деле, или это казалось, но Гарин после возвращения домой бросал всю одежду в стирку и тщательно мыл голову. Но даже после этого ему чудилось, что аромат формалина и приторной амбре распадающейся плоти въелось в его кожу. На следующий день после сна это представление исчезало. санны Анной Зильбер ему пришлось пропустить не только работу, но и запланированную поездку в морг. Он никому не обещал, его там не ждали, но он держал в голове определенный план на текущую неделю и месяц, нарушение которого создавало эмоциональный дискомфорт. Но переносить это ощущение вины на внезапный визит Анны он не хотел. Приходилось невольно признавать руку судьбы, как называла Зильбер с течения обстоятельств. Пришла Валя, зашила дырки на колени и локтях у костюма Анны. Если не присматриваться, то вроде бы и незаметно. погладил одежду, удалилась на кухню занялась обедом. Все ходили мимо спящей Анны тихо, хотя ее наверняка и пушками было не разбудить. абстиненции Гарин не наблюдал. Скорее развился астенический синдром, так крепко он ее отчистил от наркотика. Сколько она так проспит? Гарин с гитарой ушел в кабинет деда и тихонько, для себя, перебирал струны, напевая романс, напрасные слова. Ему нравился этот бредовый, бессмысленный текст, набор слов ни о чем, этакая красивая словесная вязь. Потом он спел гусарскую балладу «Я уеду, уеду, уеду, не держи ради бога меня, по гусарскому звонкому следу оседла фаранового коня». Он не заметил, что в дверном проеме стоит Анна, укутанная в клетчатый шерстяной плед с головой, как отступающий француз зимой 1812 года. Жора отложил гитару. «Ты чего?» «Я есть хочу», — пожаловалась Анна. «Это же чудесно», — рассмеялся Гарин. «Значит, ты выздоравливаешь». «Это ты меня раздел?» «Это так важно?» «Нет». «Тогда зачем спрашивать?» «А где мой костюм?» Валя его починил и погладила, он где-то отвисается. Гарин прошел на кухню. «Валя, есть что-нибудь готовое? Анна хочет есть. Рассольник готов уже, рис варится, ножки буш тушиться», – отрапортовал домработница. «Накрой нам, пожалуйста, мы поедим», – попросил Жора и вернулся в гостиную к Анне. «Вон твой костюм», – он показал на вешалку. «Садись к столу, пообедай, суп уже готов, второе как раз поспеет». «Я бы душ приняла». — сказала она. — Я четыре дня не мылась. Ты не чувствуешь? — Нет. Гарин в самом деле не замечал какого-либо амбре тела немытой женщины. — Но это не проблема. Я сейчас наполню ванну, можешь залечь и отмокать, сколько хочешь. Может быть, все-таки сперва поешь? — Поем. Анна, как была в пледе, перебралась к столу, замотала его под мышками оставив голые плечи. — А у тебя деньги есть? — Много нужно. Гарин расставил тарелки, положил приборы. Валя принесла супницу с торчащей ручкой черпака. «Жора, хлеб принеси, я там нарезала». Анна выпростала из-под пледа правую руку, перевязанную в локте. «Повязку уже можно снять?» «Можно», — отозвался из кухни Гарин. «Синяка быть не должно». «Одним больше, одним меньше», — философски заметила Анна, осматривая запястья лодыжки. «Так сколько денег тебе надо?» Анна задумалась. Я никак не привыкну к вашим ценам. Наверное, тысяч пять хватит. Гарин ушел в спальню. Из оружейного ящика, который использовал еще и как сейф для хранения наличных, достал десять 10 сто-долларовых бумажек. По курсу как раз пять тысяч. Я просил Валю купить тебе колготки. Твои рваные выбросил. У тебя документы есть? В обменнике спрашивает паспорт. Я хотел Валю попросить, говорила Анна, не отрываясь от еды. Тысячу лет не ела рассольник с черным хлебом. Вкуснота!» Гарин усмехнулся. В ее речи проскакивали детские словечки. Взрослые так не говорят. Он уже набирал в ванной и приготовил. Полотенце, шампуни на выбор, расческу и фен. Повесил свой банный халат. Рост у них с Анной почти одинаковый, но халат ей все равно будет немного великоват. Ничего, разберется, рукава закрутит. Потом, вспомнив кое-что... Из бара Жора достал темные флакончики с настойками алтайских трав, золотого корня, моральевого, женьшени лимонника. Сделав микстуру, добавил во все это бальзам бугульма, немного развел водой и поднес Анне. — Что это? — понюхав, спросила она. — Пей, кошерный, травки полезные. Сам собирал некоторые, когда на Алтае отдыхал. Она зажала нос и залпом опрокинул рюмочку. Ничего пить можно, моя смерть тебе даром не пройдет, отомстит армия Израиля. Поев, Анна, покачиваясь от сытой релаксации, отправилась в ванны. У двери в кухню остановилась, позвала сонным голосом. «Валь, можно вас?» Они шушукались потом домработница забрала со стола доллары, отрапортовала тоном короля из обыкновенного чуда, и вынести хлеб из Авина, я подожгу Авин. Второе готово, на плите, я вернусь через два часа, буду убираться. Только что пальцем не пригрозило, всем стоять, бояться. Гарин унес со стола в кухню и вымыл посуду, потом вернулся в кабинет деда и снова принялся бренчать на гитаре. С появлением в доме Анны Зильбер время потекло медленнее. Примерно через час он постучал в дверь в ванной. — Аня, ты не утонула? — Нет, — отозвалась та совсем несонным голосом. — Я в Нирване. Гарин понял, что она специально так произнесла. «Какие вы счастливые, вы можете купаться в ванной. А у тебя она как целый бассейн, я блаженствую». Послышался шум набираемой войды. Гарин пожал плечами. Ванна как ванна, обычная, чугунная, эмалированная. Вернулась Валя с пакетами и сумками. Посучав дверь в ванной, зашла, вернулась с пустыми руками. «Жора, я сдачу положу в шкатулку?» «Конечно, там много осталось. Семьсот рублей». «Прекрасный шопинг подвел итог Гарин. «А ведь я еще и не женат». «Ты привел домой голую избитую девушку и думаешь, ей не нужна одежда?» — строго сказал Валя, раздеваясь в прихожей. «Вы поели?» «Первое — да, второй — потом». «Я хотел прибраться в доме. Может быть, вы где-нибудь погуляете?» «Сейчас решим», — уклончиво ответил Гарин. «Ты не спеши. Посмотри пока телевизор». Анна вышла в спортивном топике «Найк» и легинсах От ее расслабленности не осталось и следа, глаза блестят. Синяки на руках и лодыжках были закрыты кожаными напульсниками и высокими спортивными носками. Волосы она высушила феном и стянула на затылке резинкой, видимо, забытой подружкой Гариной еще с прошлого года. — Вы счастливые люди, — сказала она. — Можете не экономить воду. У нее и голос изменился. — Ты знаешь, я, кажется, полностью восстановилась. Гарин понял, что это работает микстурка на травках. Часа на четыре ее хватит, потом снова будет, надо поспать. Не соглашусь, но и спорить не стану. Ты действительно намного лучше выглядишь. Не скажешь, что трое суток провела в подвале бандитов и на пятых Анна исполнила несколько упражнений, в которых Гарин узнал технику, характерную для тейквондо. Он принял стойку, приглашая к бою. Она стала нападать, он блокировал удары, иногда используя прием айкидо, отчего Анна пролетала мимо или падала на диван. Она распалялась в попытках добраться ногами или кулаком до его корпуса, бедер или головы. Они бились молча, вместо привычных восклицаний только резко выдыхали. Он понял, что уже пора уступить и сделал вид, что пропустил ее обманный удар по корпусу, а в следующий момент ее пятка пронеслась у него по волосам. «Жора, ты убит», — сказала она, переводя дыхание. «Я не поняла, что у тебя за школа?» «Смесь ваду рю и айкидо», — пояснил Гарин. «Хорошо, держался», — похвалила Анна. «Признайся, ты поддался?» Он не ответил, а спросил. «Можно задать интимный вопрос?» «Насколько интимный?» — уточнила она, прищурившись. «На все сто процентов». «Ну давай». «Что означает татуировку у тебя под левой груди?» Она покраснела. «Да уж интимнее не бывает». Там на еврите написано «Цви» в моем сердце. У моего молодого человека, «Цви», который погиб, было написано «Анна» в моем сердце. Нам тогда было по девятнадцать. Мы служили вместе. Я ответила. Ты удовлетворил свой интерес? Абсолютно. Спасибо. Валя предлагает нам погулять, пока она будет убираться. Я не против. Анна принялась распаковывать другие свертки, принесенные домработницей. Валя смотрела новости по телевизору. «Малаховки. По мнению пожарных, это был поджог. В здании обнаружены три трупа. Тела идентифицируются. В подвале дома обнаружен склад с оружием и сильно обгоревший паспорт гражданина Израиля. По мнению следователей его удерживали насильно в подвале. Видимо, пленнику удалось каким-то образом освободиться и убежать. Что произошло в доме и почему начался пожар, неизвестно». Анна устаялась на экран — прошептала. — Это тот дом, где меня держали. Гарин отвел ее в кабинет деда, прошепел в ухо. — Паспорт там твой. — А ты думаешь, там был еще кто-то из Израиля? — Наши спецы знают, где ты была. — Почему, — говорят, — пленник. — Не знаю. — Видимо, по остатку паспорта не определить, Чейн. — Хорошо. Мне нужно срочно в посольство доложить консулу, что я и... Это я и жива. — А ты не хочешь поговорить с нашими? «Вперва поговорю с моими», – парировал Анна. «Потом, если будут не против мои начальники, уже с вашими. Отвези меня в посольство, а тебя пустят туда без паспорта». «Приемный на паспортный контроль всех пускает. Впрочем, ты подвези меня к служебному входу, дальше я разберусь». «Где оно?» «Большая Ордынка, 56. Там парковаться негде». «И не надо. Высадишь и уезжай». Перед выходом из дома Анна переодела свой костюм, критически осмотрелась в большом зеркале в прихожей. Неплохо. На прием в посольство в самый раз. Валя ей купила новое белье интимиссими, спортивное и свое грязное Анна сложила в пакет, который то ли намеренно оставил в машине, то ли забыла, торопясь забежать в служебную дверь посольства. Он затормозил у неприметной двери длинной глухой стене посольства Израиль. Анна поцеловала его в щеку. Я позвоню, спасибо. Выскочила, подбежав к двери, набрала цифровой код и исчезла. Камера на стене повернулась в сторону Победы. Гарин улыбнулся и помахал в камеру рукой, после чего уехал. Уже на Садовом кольце сообразил, что Анна оставила все покупки у него на заднем сидении и хотел вернуться, но вспомнил, она сказал я позвоню. Дома он набрал Ишину, пригласил на обед, а потом снова взял гитару. Из головы не выходил романс из рок-оперы «Юнон и Авось». «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду». Лирическую грусть надо было чем-то исцелить, и он принялся тренироваться до изнеможения, пока не лег на пол, глядя в потолок. «А счастье было так возможно», — сказал он сам себе. «И так возможно». «И вот так», — встал только когда в дверь позвонил Ишин. «Под лежачий камень мы всегда успеем», — пробурчал себе под нос Жора, открывая дверь.